Мурасаки Сикибу Повесть о Гэнзи Глава 17 Сопоставление картин Основные персонажи Министр двора Гэнзи 31 год Государыня Фудзицубо 36 лет Мать императора Рейдзей Отрекшийся государь император Судзаку Сын императора Кирицубо и Какиден Бывшая жрица Исы, обитательница сливового павильона. Акиканум, 22 года, дочь Кудзионо Миясудокоро и принца Дзембо, воспитанница Гэнзи. Нынешний государь император Рейдзэй, сын Фудзицубо и Гэнзи, официальный сын императора Кирицубо. дама из дворца Кокиден, дочь Гон Цюнагона, наложница императора Рейдзэй. Гон Гон, Тоно брат Ауи, первой супруги Гэнзи. Принц Хёбукё, Сикибукё, отец Мурасаки. Государня-мать, Какиден, мать императора Судзаку. Най Обородзу Киё. Придворная дама императора Судзаку, тайная возлюбленная Гэнзи. Принц Соти, Хатару, сын императора Кирицубо, младший брат Гэнзи. Госпожа из западного Флигеля Мурасаки, 23 года, супруга Гэнзи. Государыня, возымев желание ввести бывшую жрицу Иссе в покое государя делала все, чтобы это осуществить. Министр Гэнзи, сожалея о том, что у жрицы нет надежного покровителя, способного входить в ее повседневные нужды, все же отказался от мысли перевозить ее в дом на второй линии, ибо слух о том, наверняка дошел бы до отрекшегося государя. Притворяясь, будто ему ничего неизвестно, он, тем не менее, взял на себя заботы по подготовке соответствующей церемонии. Словом, делал все, что полагается родителю. Отрекшийся государь был весьма огорчен, узнав о готовящемся событии, но перестал писать к жрицы, дабы не подавать повода к молве, когда же пришел день представления ко двору, послал ей заботливо подобранные дары невиданные красоты наряды, редкостного изящества шкатулки для гребней и прочего, ларцы с горшочками для благовоний, разнообразные курения, превосходные благовония для платья, которых аромат ощущался за сто шагов. Готовя все эти вещи, отрекшийся государь, несомненно, думал о том, что их увидит министр Гэнзи, а потому отнесся к их выбору с особым вниманием. Министр в самом деле находился в доме жрицы, и ее главная дама — показала ему присланные дары. Стоило лишь мельком взглянуть на крышку шкатулки для гребней, чтобы понять, тонкой работы была эта вещь. К шкатулке для шпилек вместе с веточкой искусственных цветов был прикреплен небольшой листок бумаги. «Может быть, потому, что твою прическу украсил я гребнем прощальным?» «Определили нам боги розно по жизни пройти». Нельзя было не пожалеть государя, и Гэнзи невольно почувствовал себя виноватым. На собственном опыте, зная, трудно противостоять искусительным стремлениям сердца, он хорошо понимал, что должен был испытывать государь в тот давний день, когда дочь Мия Судокоро отправлялась в высы. Теперь она в столице, и, казалось бы, ничто не мешает государю удовлетворить давнее свое желание. Но нет, новое, совершенно неожиданное препятствие — Удалившись на покой, государь обрел, наконец, возможность жить тихо, безмятежно, и когда бы его не заставили вновь сетовать на мир, ставя себя на его место, Гэнзи не мог не сознавать, что сам он в подобных обстоятельствах вряд ли сумел бы сохранить присутствие духа. Как дерзнул я обидеть государя, столь необдуманно упорствуя в своих притязаниях! Разумеется, у меня были причины чувствовать себя уязвленным, но я же знаю, как он добр, как мягкосердечен, Гензи долго стоял, не в силах победить душевное волнение. Как вы собираетесь ответить? Наверное, были и другие письма, спрашивает он, но дама, смутившись, не решается их показать. Сама жрица, чувствуя себя нездоровой, не проявляет никакого желания отвечать государю. Оставлять письмо без ответа неучтиво и жестоко настаивали дамы, но увы тщетно. Услыхав их перешептывание, Гензи говорит. Нельзя пренебрегать посланием государя. Напишите хоть немного строк. Жрица никак не может решиться, но вдруг вспоминается ей тот давний день, когда уезжала она в Исы, и государь плакал, сожалея о разлуке. Он был таким изящным и красивым. Безотчетная нежность, которая возникла тогда в ее юном сердце, вновь оживает в ней, словно и не было всех этих долгих лет. Тут же в ее памяти всплывает образ спокойной Миясу Докору, И, растроганная, она пишет. «Когда-то давно, в дальний путь меня провожая, говорил ты прощай. Почему-то с особенной грустью вспоминаю сегодня тот день». Вот, кажется, и все, что она написала в ответ. Гонца осыпали почестями и дарами. Гэнзи очень хотелось узнать, что ответила жрица, но он не решился спрашивать. Отрекшийся государь был так красив, что, будь он женщиной, Гензи непременно увлекся бы им, Жрица тоже отличалась замечательной красотой, так что они наверняка составили бы прекрасную чету, тогда как нынешний государь был совсем еще юн. Гейнзи терзался сомнениями. Ему казалось, что жрица в глубине души недовольна тем, как решилась ее участь, но изменить что-либо было уже нельзя, и он продолжал руководить подготовкой к церемонии, следя за тем, чтобы строго соблюдались все предписания». Надзор же, за непосредственным ее осуществлением, поручил одному из своих приближенных — Сурину Сайсе. По-прежнему чувствуя себя виноватым перед бывшим государем и не желая, чтобы тот узнал о его попечениях, Гензи старался делать вид, что приходит во дворец с единственной целью — проведать государя. В доме жрицы всегда собиралось много благородных дам, а как теперь ее обществом не гнушались даже самые знатные из них — раньше предпочитавшие большую часть времени проводить в собственных семьях, она оказалась окруженной такой великолепной свитой, какой прежде в столице и не видовали. Жаль, что ее мать не дожила. Как радовалась бы она, что старания ее увенчались успехом, как готовилась бы к этому дню, думал Гэнзи, вспоминая ушедшую. Ее кончина была потерей не только для него лично, но и для всего света. Трудно было не отдать справедливой дани, незаурядным дарованием и душевному благородству Мия судокуру И разве не удивительно, что мысли Гэнзи то и дело возвращались к ней? В тот день не тоже находилась в дворце. Узнав, что сегодня в его покоях появится новая дама, государь томился любопытством и нетерпением. Волнение, отражавшееся на его лице, чрезвычайно его красило. Он был не по возрасту сметлив и казался старше своих лет. «Скоро сюда пожалует очень красивая дама. Вам следует оказать ей достойный прием», — наставляла государя мать, а он смущался, не зная, как следует себя вести. Говорят, она совсем уже взрослая. Но вот спустилась ночь, и во дворце появилась жрица. Она была так спокойна и сдержана, так стройна и изящна, что государь не мог отвести от нее глаз. К обитательнице дворца Кокиден он успел привыкнуть и не стеснялся ее. Новая же дама держалась с таким величавым достоинством, что он невольно робел. тем более, что и Гензи был к ней чрезвычайно почтителен. Так вот и получилось, что обе дамы равно прислуживали государю ночью, а дни он чаще проводил во дворце Кокиден, тешу себя невинными детскими забавами. Гонтю на гон, -нагон, отдавая дочь во дворец, возлагал на нее большие надежды, и появление соперницы не могло не тревожить его». Получив ответ на свое письмо, отосланное вместе со шкатулкой для гребней, отрекшийся государь почувствовал, как трудно будет ему забыть жрицу. Однажды к нему зашел министр, и они долго беседовали. Государь снова завел разговор о том памятном дне, когда жрица отправлялась в Иса, но поскольку прямо не говорил о своих чувствах, Гензи тоже решил не показывать своей осведомленности. Однако, желая проникнуть в тайные думы государя, то дело переводил разговор на жрицу и обнаружил, к величайшему своему сожалению, что она и теперь далеко не безразлична ему. Зная, что государя пленила прежде всего необыкновенная миловидность этой особы, Гэнзи изнемогал от любопытства, но, увы, приблизиться к ней было невозможно. Обладая на хоть малой долей той беспечности, которая обычно бывает свойственна юным дамам, он, несомненно, нашел бы средство увидеть ее, но отличаясь необыкновенной строгостью нрава. Жрица вела себя теперь еще церемоннее прежнего. Манеры же ее с каждым днем приобретали все большую утонченность, и Гэнди радовался, видя, что ожидания его не оказались обманутыми. Итак, две дамы прислуживали государю, целиком занимая его мысли, поэтому принц Хёбукё не спешил отдавать дочь во дворец. «Подожду», — думал он. «Может быть, когда государь станет немного старше?» Государь благоволил к обеим прислуживающим ему дамам, они же соперничали друг с другом, ибо каждая желала занять в его сердце главное место. Больше всего на свете государь любил живопись. Возможно, именно благодаря подобному пристрастию ему и удалось достичь на этом поприще поистине несравненного мастерства. Бывшая жрица тоже прекрасно владела кистью, а потому довольно быстро сумела завоевать его расположение. Государь то и дело заходил в ее покои, и они рисовали друг для друга. Он всегда выделял своей благосклонностью тех молодых придворных, которые занимались живописью, поэтому нетрудно себе представить, с какой нежностью смотрел он на эту прелестную особу, когда, изящно облокотившись на скамеечку подлокотник, она то набрасывала что-то на листке бумаги пленительно свободными движениями, то медлило с кистью в руке. Все больше времени проводил он в ее покоях, и с каждым днем умножалась его привязанность к ней. Слух о том дошел до гон Тюнагона, возбудив в его сердце дух соперничества. «Не в моем обычае уступать», — подумал он, а как был человеком равным и ко всяким новшествам склонным, то выбрал превосходнейшую бумагу и, пригласив к себе в дом лучших мастеров, приказал им создать произведения, равных которым еще не бывало. Картины на тему повестей, что может быть интереснее и достойнее внимания, решил он, и, отобрав самые увлекательные, самые изысканные, по его мнению, повести, вручил их живописцам. Затем, выбрав несколько на первый взгляд обыкновенных картин в жанре «Луна за луной», сделал к ним необычные надписи, после чего пригласил государя взглянуть на них. Примечание. Имеются в виду картины с изображением праздников каждой луны. Конец примечания. Зная, с каким тщанием готовил Гон нагон эти картины, государь перебрался в покой Кокиден, дабы не спеша полюбоваться ими, но, увы, его ждало разочарование. Гонсюнагон весьма неохотно выпускал картины из рук и прятал их прежде, чем государь успевал ими насладиться. А уж о том, чтобы взять их с собой, в покое жрицы, не могло быть и речи. Слух о том дошел до министра двора. Господин Гонтюнагон, как видно, до сих пор не избавился от прежних замашек. Улыбнувшись, заметил он. «Разве можно так огорчать государя? Зачем нарочно прятать от него картины, не давать ему спокойно разглядывать их? У меня у самого много старинных картин, и я почту за честь». Распорядившись, чтобы из шкафчиков извлекли хранившиеся там старые и новые картины, Гэнзи, призвав на помощь госпожу из западного флигеля, принялся рассматривать их, желая выбрать наиболее отвечающие нынешним вкусам. «По-моему, одними из самых прекрасных и трогательных являются картины на тему вечной печали Иван джао -дзюнь, но они могут послужить недобрым предзнаменованием», — сказал Гэнзи, и отложил их в сторону, затем вытащил ларец, где хранились дневники, которые он вел в годы скитаний, решив, как видно, воспользоваться случаем и показать их госпоже. Рисунки, привезенные Гензи из Сумы, до слез растрогали бы даже человека, разумеется, если не был он совершенно лишен чувствительности, никогда прежде не слыхавшего о его испытаниях. Что же говорить о самом Гензи и его супруге? Они еще и очнуться не успели от того незабываемого горестного сна, и надо ли сказывать, с каким волнением разглядывали они рисунки, столь живо напомнившие им о прошлом. Госпожа тут же принялась пенять Гэнзи за то, что он до сих пор их ей не показывал. Чем столица одной изнывать от тоски неизбывной предпочла бы сама рисовать этот дикий край, где у моря живут рыбаки. «Право, мне бы не было так одиноко», — говорит она, а Гэнзи, растроганный, отвечает. «Даже в те дни, когда жизнь была бесконечной, чередую невзгод, так не плакал, как плачут теперь, к минувшему возвращаясь». Разумеется, эти рисунки стоило показать хотя бы вступившей на путь государни, выбирая наиболее удачные листы, которые давали ясное представление о его жизни на побережье Гензи уносился мыслями в далекой окасе как живут они там теперь. Услыхав о его приготовлениях, гонцю нагон еще усернее принялся подбирать валики, порчевое обрамления, шнуры и прочие украшения для свитков. Стояла середина третьей луны. Дни были безоблачными, а люди безмятежными. Самая подходящая пора для тихих, изящных развлечений. К тому же на ближайшее время не намечалось никаких торжественных церемоний, так что обе дамы имели довольно досуга, чтобы заниматься живописью. «Раз уж так получилось, пошлю во дворец побольше картин, пусть государь порадуется», — решил Гэнзи. И, отобрав лучшие из имеющихся в его доме, отослал их бывшие жрицы. В конце концов, в покоях каждой дамы собралось множество разнообразнейших произведений живописи пожалуй, самыми изящными и трогательными были картины на тему повестей. Причем дама из сливового павильона предпочитала известные старинные повести, сохранявшие благородный аромат древности, а обитательница дворца Кокиден имела пристрастие к произведениям современным, поражающим воображение читателей своей изощренностью, привлекающим яркостью слога и новизной содержания, которые, казалось, обеспечивали им преимущество. В ту пору придворные дамы, во всяком случае те из них, кто понимал в этом толк, только и делали, что спорили, какие картины лучше. Государня, жившая тогда во дворце, тоже с увлечением отдавалась этому занятию, иногда даже в ущерб молитвам, ибо любовь к живописи была той слабостью, от которой ей оказалось труднее всего избавиться. Слыша вокруг себя постоянные споры, Государыня в конце концов решила разделить дам на левых и правых. На стороне обитательницы сливового павильона оказались Носке, «Дзидзюнонайси», «Сёсё», а к правым примкнули Носке, «Тюдзю» и Хёе. Все эти дамы были известны в мире образованностью и тонким вкусом, поэтому государыня с наслаждением ловила каждое слово в полуспора срывавшееся с их уст. Сначала спор завязался вокруг прародительницы всех повестей — повести о старике Такитури, которую сопоставляли с историей Тосикага и с повести о дупле. «Разумеется, с каждым новым поколением, с каждым новым коленцем бамбука, эта повесть старела, — говорят левые, — и может показаться, что в ней нет ничего интересного. Но подумайте, ведь Кагуэ Химэ, живя в мире, исполненном скверны, сумела сохранить чистоту и, в конце концов, возвысилась к далеким небесам, исполнив свое высокое предопределение. События эти переносят нас в век богов, и, возможно, именно по этой причине они недоступны пониманию нынешних женщин, целиком сосредоточенных на мирском. «Небеса, куда вознеслась химе, в самом деле недостижимы для обычных людей, и никому из нас не дано их познать», — отвечают правые. Но посмотрите, какова ее судьба в нашем земном мире. Возникла она из коленца бамбука, происхождение которое вряд ли можно считать благородным. Вы скажете, что она озарила своим сиянием дом старика, и это действительно так, но почему-то это сияние оказалось недостаточно ярким для того, чтобы соединиться со светочем за стакаменными стенами, обитающим. Абыно вовсе потерял тысячи золотых слитков, но пламя в одно мгновение уничтожило платье из мышиной шкурки, и вместе с ним беспомощно угасла его любовь. Примечание. В основе сюжета повести о старике Ток и Тори лежит ситуация выбора женихов. Многочисленным поклонникам, осаждавшим Кагуэ Химе, были даны задания, исполнив которые, они могли взять ее в жены. Не умея выполнить эти непосильные для человека задания, Женихи прибегли к разного рода уловкам и ухищрениям, но были разоблачены. Конец примечания. А принц Курамоти, зная, сколь недоступна настоящая гора Хурай, он все-таки попытался обмануть Кагуэхиме, и ветка из драгоценных камней стала его позором. Все это вряд ли можно считать достоинствами повести. Картины к повести о старике -то Торе принадлежали кисти «Косы на ооми», а текст написал «Кино Цураюки». Свитки были сделаны из бумаги канья, подбитой китайским шелком, имели красновато-лиловое обрамление и сандаловые валики. Словом, ничем особенным не отличались. Ужасная морская буря занесла Тосикаго в неведомую страну, но ему все таки удалось достичь желанной цели, и в конце концов слава о его чудесном даре распространилась и в чужих землях, и в нашей, а имя сделалось достоянием потомков. Примечание. Тосикага был послан в Китай, но, потерпев кораблекрушение, долго скитался. В скитаниях он обрел чудесный дар игры на цитре и прославился в Китае и в Японии. Конец примечания. Во всем этом есть истинное ощущение древности. Картина же замечательна чередованием китайских и японских пейзажей, Им поистине нет равных, говорят правые. Свитки повести от Осикаго были сделаны из белой бумаги с зеленым обрамлением и валиками из золотистого камня. Живопись принадлежала кисти Цуны Нори, надписи были выполнены Митикадзе. Написанные в новом стиле, картины эти привлекали внимание яркой изысканностью. В левой стороне нечего было им противопоставить. Затем принимаются сопоставлять повесть из Исы и Дзё-сам-ми. И опять не могут прийти к единому мнению. Пожалуй, преимущество и теперь оказывается на стороне правых, которые представляют ярко и живо написанные картины с изображением различных сцен из современной жизни, прежде всего из жизни дворцовых покоев. Тут Хэйнайси произносит. «Не умея проникнуть в морские глубины Исы Неужели сотрем дела, минувшие в памяти, как волна стирает следы? Разве эта пустая, искусно приукрашенная любовная история способна затмить имя Аривара Нарихира? Право, да вот не очень убедительный. Со стороны правых отвечает Дайна -Ноская. Если душа воспаряет к заоблачным далям, ей оттуда и море, во много тысяч хиро глубиной, Непременно покажется мелким. Разумеется, возвышенные чувства хюй но огими не могут не вызывать уважения, но и к дзайгу но нельзя относиться пренебрежительно, говорит государыня. Затем добавляет случайному взору показаться могут увядшими травы морские, но разве увянут речи рыбаков с побережья Исы? Долго состязались обитательницы женских покоев, одно мнение приходило на смену другому, каждый свиток становился предметом ожесточенных споров. Однако согласие так и не было достигнуто. Менее искушенные молодые дамы умирали от желания посмотреть на спорящих, но никому из них, прислуживали они государю или государыне, не удалось ровно ничего увидеть, ибо государыня пожелала обойтись без огласки. Министр Гензи как-то зашел во дворец, и его немало позабавили эти шумные споры. «Раз уж так получилось, отчего не разрешить окончательно ваш спор в присутствии государя?» заявил он в конце концов. Собственно говоря, именно это он и имел в виду, когда перевозил в сливовый павильон картины из своего собрания. В покоях жрица собралось немало прекрасных произведений, но Гэнзи счел целесообразным добавить к ним еще два свитка — Привезенные из Сума и Акаси. Не отставал от него и гон тюнагон. В то время собирание картин стало самым любимым занятием Поднебесной. Мне кажется, не стоит нарушно для этого случая заказывать что-нибудь новое, достаточно тех картин, которыми мы располагаем, решил Гэнзи. Но гонтью нагон, -гон, никому ничего не говоря, устроил в своем доме тайные покои и, посадив туда мастеров, дал им соответствующие задания. Даже до отрекшегося государя дошел слух о том, что происходит, и он изволил прислать обитательнице Сливового павильона некоторые из принадлежавших ему картин. Среди них оказался свиток с изображением важнейших годовых праздников. Различная по стилю живопись была выполнена древними мастерами и сопровождалась пояснениями, принадлежащими кисти самого императора Энги. На другом свитке воспроизводились события тех лет, когда миром правил отрекшийся государь, и среди них столь глубокий след, оставившая в его сердце церемония отправления жрицы Высы, имевшая место когда-то во дворце Дайгоку. Государь особо поручил Ким Моти запечатлеть этот эпизод, дав ему точные указания относительно того, как и что должно быть изображено. Этот великолепный свиток, уложенный в футляр из аквиларии с изящнейшей ажурной резьбой и украшениями, придававшими ему весьма современный вид, тоже был отослан в сливовый павильон вместе с устным посланием от государя, которое передал прислуживающий ему теперь саконто Тюдзю. В той части свитка, где было изображено, как жрицу торжественно подносят на носилках к дворцу Дайгоку, государь собственноручно сделал такую надпись. Живу я теперь вне священных пределов, но думы мои стремятся по-прежнему к минувшим дням. Не ответить было непочтительно, и бывшая жрица, вздохнув, надломила конец той самой шпильки и написав «В священных пределах ничего не осталось от прошлого». Печально смотрю, вокруг с тоской вспоминая годы, отданные богам. Завернула письмо в светло-синюю китайскую бумагу и велела вручить гонцу. Разумеется, он получил щедрое вознаграждение. Письмо обитательницы Сливового павильона растрогало бывшего государя до слез. О, когда бы можно было вернуть прошлое! Как все-таки жестоко поступил с ним министр! Впрочем, неправильнее ли было считать, что все эти неудачи посланы ему в наказание за прошлые заблуждения? Картины своей отрекшийся государь унаследовал от государы матери, причем значительная их часть, очевидно, перешла к даме из дворца Кокиден. Большой любительницей живописи оказалась и Найсеноками, сумевшая собрать немало прекрасных произведений, вполне отвечающих ее тонкому вкусу. Наконец день был назначен, и хотя времени почти не осталось, дамы на скорую руку сумели подготовить самое необходимое, и с приличным случаю изяществом разместить картины левых и правых в покое государя. Сидение для государя было устроено в помещении придворных дам, а северный — отдельно левые, отдельно правые. Придворные собрались на галерее Дворца грядущей прохлады ко приготовившись выражать сочувствие той или другой стороне. Левые, уложив свитки в сандаловые ларцы, Поместили их на столики из красного дерева, стоявшие на подстилках из лиловой китайской парчи и покрытые китайским сиреневым шелком, затканным узорами. Им прислуживают шесть девочек-служанок в красных платьях и накидках кадзами цвета вишня. Нижние одеяния у них алые или же цвета глициния с узорами. Девочки привлекают внимание необычайной миловидностью и изяществом манер. У правых ларцы из аквиларии стоят на столиках из того же дерева, только более светлого. Столики покрыты желтовато-зеленой корейской парчой. Форма ножек и обвивающиеся вокруг них шнуры отвечают последним требованиям моды. Девочки-служанки облечены в зеленые платья кадзами цвета ива и нижнее одеяние цвета керия. Примечание. Цвет глициния, Лицевая сторона сиреневая, подкладка зеленая. Платье цвета глицинии носились зимой и летом. Цвет ива. Лицевая сторона белая или желтоватая, подкладка зеленая. Платье цвета ива носились весной или летом. Конец примечания. Дамы из высочайших покоев, разделившись на две группы, различающиеся цветом платья, размещаются перед государем и позади него. Особые приглашения были посланы министру двора и Гонцу Нагону. Пришел и принц Соти, который пользуется в мире славой истинного ценителя прекрасного и является к тому же страстным любителем живописи. Скорее всего, не обошлось без тайного вмешательства Гензи, ибо хотя принцу не было послано официального приглашения, государь устно изъявил желание видеть его в этот день во дворце. Принц Соти принимает на себя обязанности судьи. Такова воля государя. Однако отдать предпочтение чему-то одному оказывается не столь уж и просто, ибо взором собравшихся представляют произведения поистине замечательные, лучшие из того, что когда-либо было создано кистью. Взять хотя бы уже упоминавшиеся свитки с праздненствами четырех времен года. Выбрав наиболее достойные внимание сцены, старые мастера запечатлели их с непревзойденной легкостью и свободой. Казалось, ничего прекраснее быть не может. Однако живопись на бумаге, представленная другой стороной, имеет свои преимущества. Примечание. Имеется в виду живопись на свитках и альбомных листах, в отличие от живописи на ширмах и раздвижных перегородках. Конец примечания. Поскольку на сравнительно небольшом бумажном листе трудно передать в полной мере – Необозримость горы вод современный художник старается произвести впечатление прежде всего изощренностью, ловкостью кисти и необычностью взгляда на мир. Поэтому, отличаясь некоторой поверхностностью, новая живопись в целом не уступает старой, а по яркости и занимательности иногда даже превосходит ее. Надобно ли сказывать, сколь много заслуживающих внимания доводов приводились из той с другой стороны? Государыня наблюдает за происходящим, отодвинув перегородку зала для утренних трапез. Воодушевленный ее присутствием, ибо он всегда был высокого мнения о ее познаниях в этой области, министр двора довольно часто, особенно когда суждения о тех или иных произведениях не удовлетворяют его, вставляет собственные замечания, неизменно оказывающиеся чрезвычайно тонкими. Настала ночь, а спорящие так и не пришли к единому мнению. Но вот, наконец, левые извлекли последний из оставшихся у них свитков — свиток с видами Сума. И сердце Гонтюнагона затрепетало. Правые тоже оставили напоследок свой лучший свиток. Но что могло сравниться с замечательным творением Гэнзи, этого удивительного мастера, который, очистив сердце от суетных помышлений, сумел в движение кисти вложить Сокровенные движения души. Все, начиная с принца Соти, были растроганы до слез. Когда Гензи был в изгнании, многие печалились и сочувствовали ему. Но мог ли кто-нибудь вообразить? Только теперь, глядя на свиток, люди словно переносились на пустынный морской берег, проникали в мысли и чувства изгнанника. Кисть Гензи с величайшей точностью запечатлела место, где жил он долгие годы. Никому неведомый залив, дикие скалы. Надписи, сделанные китайскими скорописными знаками и каной, перемежались с трогательными песнями, которых не найдешь в настоящих суховато-подробных дневниковых записях. Словом, хотелось смотреть и смотреть без конца. Показанные прежде картины были забыты, и внимание растроганных и восхищенных зрителей целиком сосредоточилось на свитке с видами сумма. Все остальные уже не имели значения и стало ясно, что победа на стороне левых. Близился рассвет, министр был чрезвычайно растроган, и когда подали вино, пустился в воспоминания. С малых лет питал я пристрастие к китайским наукам, и, как видно, подумав, что и здесь я смогу добиться кое-каких успехов, государь сказал, «Разумеется, книжная премудрость весьма почитается в мире, но не потому ли успешное продвижение по стезе наук — редко сочетается с долголетием и благополучием. Тебе же высокий ранг обеспечен рождением, ты и так не будешь ни в чем уступать другим, а потому не особенно усердствуй в углублении своих познаний. Наставляя меня подобным образом, он следил за тем, чтобы я в достаточной мере усвоил все основные науки. Меня нельзя было назвать неспособным, но сказать, что я достиг в чем-то совершенства, тоже нельзя». И только с живописью дело обстояло немного иначе. Как немалы были мои дарования, иногда у меня возникало мучительное, безотчетное желание добиться того, чтобы кисть полностью отвечала движением души. Неожиданно для самого себя я стал бедным жителем гор и, получив возможность проникнуть в сокровенную суть морских просторов, окружавших меня с четырех сторон, познал все, что только можно было познать. Но далеко не все подвластно кисти — И мне казалось, что я так и не сумел выразить то, что замыслил. К тому же до сих пор у меня не было повода кому-то показывать эти свитки. Боюсь, что и сегодня я поступил опрометчиво, и потомки не приминут судить меня. Говорит он, обращаясь к принцу Соти. Никакими знаниями нельзя владеть вполне, не отдавая учению всех душевных сил. Поскольку на каждой стезе существуют свои наставники и свои способы обучения — постольку все ученики, усваивая те или иные приемы, могут достичь уровня своих учителей. И здесь не имеет значения, стремятся ли они проникнуть в глубины или предпочитают оставаться на поверхности. Только искусство кисти и игра в ГО каким-то непостижимым образом способны выразить душу человека. Даже неуч может научиться неплохо писать или играть в ГО, ежели есть у него к тому способности. Так что же говорить о детях благородных родителей? Среди них еще больше таких, которые, обнаруживая необыкновенные дарования, легко достигают успехов на любом поприще. Покойный государь с удивительным рачением воспитывал своих детей, внушая им знания, приличные полу каждого. Вас же он любил более других, а потому уделял вашему обучению особое внимание, и, как видно, не зря. Значение книжных премудростей не подлежит сомнению, изволил наставлять нас, государь. Но если говорить о прочем, то прежде всего вам следует овладеть искусством игры на китайском Кота Кин, а затем освоить продольную флейту Бива и Кота Со. Остальные придерживались того же мнения, поэтому я всегда считал живопись просто забавой для кисти в часы досуга. «Мог ли я предполагать, что вам удалось добиться такого совершенства? Боюсь, что даже прославленные старые мастера разбегутся кто куда, увидев ваше творение. Но не дурно ли это?» — говорит захмелевший принц Соти, и Гэнзи вдруг так живо вспоминается ушедший государь, что он не может сдержать слез. Впрочем, не хмель ли тому виною? На небо выплывает двенадцатидневный месяц, и хотя свет его еще не достиг места, где расположились придворные, все вокруг озаряется чудесным сиянием. Распорядившись, чтобы из книжного отделения принесли музыкальные инструменты, государь вручает гонцу нагону гону японская кота. Ведь что ни говори, а в игре на кота мало кто может с ним сравниться. Принц Соти берет кота Со, министр Кин, а бива отдают госпоже Сёсё. -сё. Отбивать такт поручают придворным, обладающим превосходным чувством ритма. Получается великолепно. Постепенно светлеет, вот уже различимы оттенки цветов в саду, фигуры людей. Светло и чисто поют птицы. Наступает прекрасное утро. Гости получают дары от государыни. Принцу соте государь сверх того жалует полный парадный наряд. В те времена в мире только и говорили, что об этом сопоставлении картин. Свиток с видами залива министр распорядился передать государыне. Разумеется, ей хотелось увидеть и все остальные свитки, привезенные из Сума, но Гэнзи ограничился обещанием, что со временем. Он был очень рад, что сумел доставить удовольствие государю. Видя, что министр двора не упускает случая оказать покровительство бывшей жрице, Гонсю на Гонзи беспокоился, опасаясь, как бы дочь его не лишилась высочайшего расположения. Но тайком, наблюдая за ней, убедился, что чувства государя не переменились, и он питает к ней прежнюю доверенность. Это позволило Гонтю-Нагону надеяться на будущее. Гензи всегда старался изыскивать разнообразные средства для того, чтобы придать новый блеск обычным празднествам и церемониям. Ему хотелось, чтобы потомки говорили, Этому начало было положено при таком-то государе. Неудивительно поэтому, что он уделял особенное внимание подготовке столь, казалось бы, незначительных, неофициальных увеселений. Это был воистину блестящий век. Сам же Гэнзи по-прежнему сетовал на непостоянство мира и, искренне желая удалиться от него, лишь ждал. Вот повзрослеет государь. Люди, выделяющиеся своими талантами, И уже в молодые годы, достигшие высоких чинов и званий, ненадолго задерживаются в этом мире. «Древние времена дают немало тому примеров», — думал Гензи. «Слишком велики почести, которыми осыпают меня теперь. Боюсь, что, когда б не горести и не лишения, на время прервавшие мое благополучное существование, мне не удалось бы дожить до сегодня. Легко может статься, что дальнейшее возвышение будет стоить мне жизни» поэтому лучше всего, отказавшись от света, заключиться в монастырь и посвятить себя заботам о грядущем. Быть может, это и продлит мой нынешний век. Подыскав тихое место в горах, Гензи велел построить там храм и собрать в нем изображения Будд и священные сутры. Однако сразу же отказаться от мира он не мог, и прежде всего из-за детей, которым должно было дать достойное воспитание. Так что трудно было проникнуть в его истинные намерения. Продолжение следует.